Моцарт сейчас не годится. Он обернулся к вере, которая изо всех сил старалась казаться естественной и непринужденной. Но это ей плохо удавалось. «А что желают дамы? Русскую классику? Чайковский, Рахманинов? Нет? А может, Штраус?» Ольга захлопала в ладоши. Кажется, идея с музыкой пришла с ей по душе. «Браво, Клаус! Это именно то, что нужно!» «У нас праздник сегодня, не так ли, Штраус? Штраус, и только он, да здравствует вальс!» Верин согласно кивнул, и вскоре комнату заполнили ликующие звуки. Штраус торжествовал, наслаждаясь своей любовью к миру, исполненному красоты и гармонии. Но каким диссонансом звучало его торжество!» Хотя все старательно делали вид, будто ничто не омрачает столь славный вечер, в сердцах и гостей, и хозяев затаился страх и тревога. Мотивы этой тревоги у каждого были свои особенные. Из сердца их еще более замирали от боли, окутанные волнами музыки, Она как бы по контрасту подчеркивала и выявляла ту напряженную атмосферу, которая воцарилась здесь, в этих людях, в этой комнате. И напряжение все нарастало, и каждому было ясно, что неминуем взрыв. Глава двенадцатая. «Ну вот я и получила то, что хотела», — думала вера. Вертя в пальцах рюмку, вот тебе и близкий человек, вот тебе и подруга, предала меня с полоборота. А мне урок не быть дурой. Да кто еще опустился бы на край света, чтобы спасти ту, от которой надо было бы бежать, сломя голову, Наплела с три короба, мол прощай, молись за меня, драконы, угрозы. Да она тут как сыр в масле катается. Французские коньяки, камины, серебряные подносы, фарфор. А у тебя в доме обои отклеиваются, и потолок в ванной рушится, льет на голову. Сельги свои продала, чтобы спасти эту А. Рука ее дрогнула, и коньяк выплеснулся на пол, но Вера этого не замечала. Ее положение усугублялось тем, что она не понимала общего разговора. Говорили по-французски, а она по этой части не бум-бум. Правда, этот смурной господин Веренс, тоже мне дракон, хмыкнула про себя Вера, да он и мухи не обидит. Тоже не знал французского. И ради него разговор часто переводили на немецкий. Ольга иногда обращалась к ним с Алешей по-русски». Вера поняла, что делала она это в основном для нее, но, заметив, что Вера погружена в свои мысли и не расположена принимать участие в разговоре, оставила свои усердные попытки и окончательно перешла на французский. Вот и к лучшему. Со злостью решила Вера мило улыбаться и острить, когда с тебя заживо сдирают кожу, не стану, не приучена. «Ну, хороша балерина, так и льнет колешки, так и вьется, только что руки ему не целует, и он тоже хорош. Мог бы ведь как-то исправить эту гнусную ситуацию, так нет, сидит как пришитый, по-французски что-то бормочет. Ах, дура ты, дура, ну как ты могла поверить полупьяным бредням этой фифочки?» Она ведь всю ночь спиртное хлестала, Вот и понесло ее под настроение на пьяную голову. Чего не придумаешь. Впрочем, я тогда от нее не отставала. Впрочем, расслабились бабоньки. И вот результат. Прав была Лёшка. Нечего сюда было соваться. Но как же мне теперь быть? Положим, на этот-то мне наплевать. А вот он... Сколько можно прощать его выходки? Но ну, что он молчит? Почему всем не скажет то, что мне говорил? Что никакая она ему теперь не жена, что она его пять лет и в мыслях не поминала, ни звонка, ни весточки. Он тоже как дурак тогда пустился ее искать, и давал. Ох, таких дураков днем с огнем поискать. Вот она. Загадочная русская душа, попросту дурь беспробудная. Мы не в реальном, мы в выдуманном мире живем. Только все путаем, Господи, паршиво-то как, что же мне делать, что делать?»